Глава 19. Поздно вечером имперское войско встало на ночевку. Завтра утром выходим рано, еще затемно, и будем ехать уже вплоть до места назначения. Волнительно. Так я и не поняла, что ж там такое. Военные не выглядят расслабленными. Так что речь идет не об увеселительной прогулке в угоду императору, пожелавшему отдалить соперника. В генеральском шатре собралось много народу. Военная верхушка, адъютанты высоких чинов, фаворитки, прислужники. Таких, как я, походных грелок оказалось немало. Присматриваюсь к тому, как ведут себя девушки, чтобы соответствовать статусу. Хаваритки садятся рядом, но чуть позади своего хозяина. Обслуживают господина, но и сами могут немного перекусить, укрывшись за широкой мужской спиной. В общем, ничего особенно сложного. Начался ужин. Мужчины ни о чем серьезном не говорят. Я получаю к своей персоне много внимания. Меня внимательно рассматривают мужчины, девушки тоже смотрят, но украдкой. «Не понимаю причины такого внимания, во всяком случае, со стороны военных. Они ведь ехали рядом сегодня, имели возможность меня разглядеть, с чего вдруг так пристально смотрят. Может, я делаю что-то не так?» За ужином фавориткам тоже разрешено принимать участие в беседе, но я заметила, они этим не особо пользуются. Я их понимаю. Тоже нет никакого желания мило общаться с врагами. Одна только есть особо словоохотливая – но ерунду про погоду, про то, как устала ехать с повозки, как ей невыносимо походные условия, как она сегодня увидела дохлую птицу. «А вы не устали сегодня?» Неожиданно именно ко мне обращается военный в крупном чине, который во время памятного мне разговора ехал справа. Он и сейчас сидит по правой руку от генерала. «Как же его зовут? Кажется, Оугуст». Стало как-то очень тихо. Неуверенно взглянула на ожидающего моего ответа мужчину, затем на Соула. Генерал молчит, не давая мне подсказок о том, можно ли отвечать и что конкретно. Меня все же не успели как следует подготовить фаворитки, тем более походные. Теряюсь. о фавориток больше прав и возможностей, чем у простых служанок, но ограничения тоже есть. Благодарю за беспокойство, все хорошо. Отвечаю осторожно, подбирая слова. «Как же, столько на лошади ехать, наверное, сейчас все тело болит с непривычки». «Это что, опять какая-то проверка?» Я умею люблю ездить на лошадях. Усталость небольшая есть, но скорее приятная. О, вы очень сильная и выносливая девушка. Одобрительно отмечает Огуст. Это он к чему? И та еще выдумщица. Вон другие девушки ехали в комфортных повозках, на устали гораздо больше вашего. Ну все, я хотела быть вежливой, не получается. Видимо, во мне еще свежи воспоминания переезда из родного края в империю. В узкой клетке, под открытым небом, почти без еды и воды. Поверьте, в сравнении с той поездкой, это действительно легкая прогулка. Вежливо улыбнулась военному. Он смотрит на меня, приподняв брови. Мол, ах, вот ты какая! Но почему-то довольный. Жду, что ответят. Согласен, условия у нас могут быть не из лучших. Но и тут все-таки не усилительная прогулка. Любой поход может закончиться трагедией для каждого его участника. Не страшно? Ха, смерть это меньше, чего я боюсь. Жить страшнее, но жить надо. «Нет, а вам?» Прямо смотрю в глаза военному. не терять тут особо нечего, вот и не боюсь, а он? «Умереть за империю будет честью для меня», произносят мужчины такие серьезные слова, но настроен шутливо. Все же с рабыней снисходительно общается. а, -а, -а. Хочу ответить в той же шутливой манере, что во славу империи бы точно ни за что не стала умирать и еще чего-нибудь едкого, но не вышло. «Попробуй, персик, или очень вкусный медовый?» Намек ясен. «Жуй поменьше, болтай». «Спасибо, господин». Скромно опустив глаза, не глядя, забираю персик. Наши пальцы с соулом на мгновение соприкасаются, и это неприятно. Не хочу его касаться, но теперь приходится это делать почти все время. Поездка на лошади, постоянный контакт, сон, душ. А персик и правда вкусный, не обманул генерал. Разговор за столом плавно перетек на другие темы, но обо мне не забыли». Вскоре от фавориток потребовали развлечь господ. Девушки оживились. Оказалось, одна играет на лютне другая предложила спеть, остальные решили танцевать. Кажется, будто у них тут слаженная команда. «А ты что умеешь, Эль?» Обратился ко мне с вопросом Соул. «Ничего такого. Игре на инструментах не обучено. Слух и голос не особо хорошие В танцах тоже не преуспела». Радостно отвечаю я. «Плохая ужасная из меня фаворитка». Реган говорят во дворце твоя фаворитка произвела фурор на отборе во время вечер талантов замечает друг молодой во слева откуда вот он успел узнать Нечто необычное говорят она хороший рассказчик может много смешно уговорить Вгляды внимание всех мужчин в шатре вновь обратились на меня «Генерал, позвольте вашей фаворитке выступить спрашивает один из военных очень любопытно Я не против отвечает соул, а я что-то смутилась. Тогда я действовала и говорила на эмоциях, много язвила. Да и военные — это не та публика, чтобы шутить про завоевателей и проблемы покоренных народов. Мне кажется, тут такое не примут. Вообще не знаю, о чем тут можно шутить. Да и настроения нет. То был не талант, а просто спонтанная болтовня. Я уже не помню, что там говорила. И не сумею повторить. Отнекиваюсь я. Соул повернулся ко мне, окинул внимательным взглядом. «Расскажи о чем-то другом». Плясками и музыкой все уже пресыщены. О, господин требует. Глубоко задумалась, что бы такое можно было рассказать такой компании. Хм, может им сказки рассказать, точнее мифы моей Родины. Они их вряд ли слышали, про отважных воинов и зловещих монстров, якобы когда-то населявших наш мир. Там и страшные битвы есть, и про прекрасных дом-воительниц, пусть про женщину знают с другой страны. Даже любовь есть, говорящие звери и волшебные сущности. Хорошо, расскажу одну историю. За столом сразу стало тихо. Это происходило очень давно, тогда, когда звери звере еще могли говорить. В горах обитали величественные драконы, а в морях прекрасные русалки. Кто-кто? Что за русалки? Перебил меня один из военных, и на него сразу недовольно зашикали. Русалки — это такие девы, у которых вместо ног длинные рыбьи хвосты. Страсть какая! хмыкнул этот же военный. Говорят, они были... Такой красоты, что с легкостью кружили головы морякам. А их голоса настолько пленительны и сладкие, что они с легкостью водили за собой корабли на острые опасные скалы. Морякам дарили свои ласки, слаще которых не найдется. А когда получали от них семя, чтобы родить себе дочерей, убивали моряков и съедали их. За столом, если до этого еще были слышны какие-то шорохи и шепотки, то теперь тишина полная. Все смотрят на меня в изумлении. «Жуть какая!» произнес тот же любопытный военный. Согласно, кивнула. На самом деле, русалки вроде никого не ели в легендах, только того, насильничали. Но настроение сегодня такое, что пусть еще и питаются полноценно. Да, те далекие времена были полны трудностей и опасностей. Но сегодня я хочу рассказать вам историю не о русалках,